«Мы тут все уже выяснили. Можно этот вопрос больше не поднимать?» а Андрей не хотел тебя травмировать». «Я тронута», — не оборачиваясь, ответила девушка. Она сказала это сквозь зубы. Получилось грубо, совсем не так, как ей хотелось бы говорить с отцом. Но в присутствии Зои она стервенела помимо своего желания. «Остановиться...» Не удавалось, хотя она понимала, что играет против себя самой. «Ребята сегодня свободны. Позвали меня в гости». Все тем же извиняющимся тоном продолжал отец. «Поедешь с нами?» «Я работаю». «Ну, тогда до вечера». Мужчина взял со спинки кресла куртку. «Вижу, ты не в духе». «А...» Чему удивляться? Такое потрясение! — быстро заговорила Зоя, ловко выпроваживая в прихожую сперва жениха, а потом будущего свекра. — Я бы никогда больше не решилась надеть этот браслет. Никогда. Конечно, нехорошо так говорить, но я сто раз порадовалась, что вчера вместо тебя его носила Анжела. Ведь это могло хуже кончиться. «Как она, кстати?» Маша не отвечала, словно не слышала этой тирады. И Зоя умело замаскировала неловкую паузу, принявшись обсуждать с мужчинами меню предстоящего обеда. Маша вздохнула полной грудью только тогда, когда за ними захлопнулась входная дверь. Она поспешила запереть ее на все замки и накинула цепочку. Еще вчера подобная тактика Зои довела бы ее до белого колени. Сегодня она смогла удержаться в рамках приличия только потому, что вспоминала прощальный поцелуй Ильи и его обещание приехать вечером. Только теперь начинаю понимать, какая я была одинокая, если меня так страшно задевала жизнь брата. Ведь это его жизнь, в самом деле, не моя. Так зачем мне ненавидеть эту девицу? Она завоевала территорию, стремится ее контролировать. Другие авторитеты ей не нужны, ну и с Богом. Семья крепче будет. Наверное, стоит переломить себя. В следующий раз убить ее дружелюбием. Может, даже подарить что-то. Она просто перепугается. Маша вспомнила испуганный взгляд Зои, и ей сразу стало веселей. Сварив кофе, она уселась за работу над куклой-теннессисткой. Что бы ни происходило за последние сутки, она не оставляла этой идеи и постоянно обдумывала ее где-то на втором плане, позади главных мыслей об Илье, просвете своей семье и самой себе. Именно эта черта и позволяла ей уже столько лет подряд создавать кукол, каждый раз доводя свое изделие до возможного совершенства. Иначе она попросту не сумела бы уснуть. «Ты слишком серьезно к этому относишься», — сказал ей как-то брат, не задумавшись о том, что эта фраза звучит почти жестко, ведь у Маши не было выбора. «Делать кукол или не делать?» «А знаешь, не только я, — парировала она тогда, — к моему творчеству а вообще некоторые люди относятся серьезно». Про себя же она добавила, «Если бы я не относилась так к работе, давно впала бы в депрессию или зашла с ума. Надо верить в то, что делаешь». «Вот и сейчас...» Она работала с удовольствием, целиком сосредоточившись на личике куклы. Против обыкновения она решила сразу сделать его начисто, чтобы весь образ определился отчетливее. Взяв заготовленную болванку из мягкого дерева, девушка ловко и четко орудовала коротким острым ножиком, прорабатывая черты своей модели. Она взяла именно дерево, а не фарфоровую заготовку, каких у нее был ни не один десяток и не глину. Ей хотелось передать в лице модели жесткость, энергию и несгибаемое упрямство, а для этих качеств, рассудила Маша, нужен материал проще и грубее. Дереву легко можно придать оттенок загара с помощью цветной пропитки. На глаза Маша решила не скупиться и уже мысленно пожертвовала на них две бусины из аризонской бирюзы. Длинный конский хвост она задумала сделать из белого акрила, костюм теннисистки из лоскутков черного льна, сережки из тонкой золотой проволоки. Главной проблемой ей представлялись кроссовки и ракетка. Маша не терпела имитацию, а значит, должна была смастерить что-то максимально приближенное к настоящей экипировке звезды большого тенниса. Ну ладно, дойду до ног, до рук, вот тогда попутно начну прорабатывать. Успокаивала она себя, трудясь над деревянной болванкой с высунутым от усердия языком. Нечего заранее пугаться.